«Красные перышки. Малыши Снегирёк и Дятел дружили. Они жили на разных этажах раскидистого дуба. По утрам вместе летали в школу. По вечерам, сделав уроки, весело играли. А перед сном, когда солнышко уже пряталось за лес, любили пить мятный чай. Мамы ставили самовар на террасе у старого дупла, которое было прямо под их домиками. И до самой темноты друзья болтали о всяких птичьих делах. Однажды они разговорились о красоте перышек. Снегирек очень гордился своей малиновой грудкой и постоянно ее выпячивал. Как же хорошо, чирикал он, что у меня так много красных перышек. Все смотрят и радуются. Чему это? удивился маленький дятел. Как чему? Не понял Снегирь. Моей красоте. Вот вчера на меня загляделась старая зайчиха и улыбнулась. «Так, может быть, она подумала, что на дубе красное яблоко висит?» — рассмеялся дятел. «Она ведь плохо видит!» Снегирь надулся и уткнулся клювиком в чашку. «Мне кажется, — продолжал дятел, — лучше иметь красные перышки только на хохолке и у лапок, как у меня. Нужна всему мера, — так говорит мой папа. Снегирь еще больше нахохлился и даже отвернулся. И тогда дятел решил помириться с другом, чтобы не ссориться по пустякам, но никак не мог придумать, как бы это сделать. Тут на ветку пониже прилетела маленькая серая птичка. «Вот-вот, посмотри на нее!» — зашептал дятел. «Ни одного красного перышка!» «Да!» — кивнул Снегирь и развеселился. «Серая и невзрачная!» Как такое можно было вылупиться? — Верно. Такую замухрышку никто и не заметит. Сидит на ветке, будто сучок какой. Приятели захихикали. Но вдруг серая птичка запела. И малыши увидели, как тут же на полянке под дубом начали собираться зверушки. Зайцы, барсуки, ежики, лисы. И стали слушать пение маленькой птички. А после каждой трели Все дружно хлопали. На терраску прилетели и мама Снегириха, и мама маленького дятла, а всю соседнюю ветку заняла Беличья семья. Последними запыхавшись, прибежали медведи. Папа-медведь был большим любителем музыки и пения. Не успев сесть на пеньки, медведи стали кричать «Браво!». Малыши, раскрыв клювики, переглянулись. «Мамочка!» — тихо спросил Снегирек. «Почему все так радуются?» «Это же Соловей, лучший певец во всем нашем лесу!» Серая птичка продолжала петь, а звери слушали и улыбались. «Мамочка!» — не унимался Снегирек. «Но ведь он такой некрасивый, ни одного красного перышка!» «А они ему и не нужны!» — засмеялась Снегириха. «У него есть гораздо больше, чем красота!» э, «Что же это такое?» «Ну, посмотри, сколько зверей и птиц собралось!» Соловей всем приносит радость и удовольствие своим пением. Это талант. Красавчики призадумались. И вот когда Соловей пропел последнюю песню, вежливо поклонился и улетел, Снегирек сказал, «Да, за такой голос, за такой талант я бы отдал все свои...» Красные перышки. А я свой хохолок, добавил дятел. Малыши допили чай и разлетелись по домам.